Интерлюдия. Дворец Топкапы в Константинополе. Во втором дворе в здании Государственного совета происходило совещание. Присутствовали султан Мустафа III, главный визирь Ягдлык Джезаде Мехмед Эмин Паша, визири Молдаван Джи Али Паша, Иваззаде Халил Паша, Силахдар мехмет Паша и Мухсин Заде Мехмед Паша. Султан в очередной раз осмотрел хмурым взглядом всех своих визирей. Остановил взгляд на главном визире. Яглык Джизаде Мехмед Эмин Паша понял взгляд султана правильно. «О, Великий! Война на юге наших земель идет более активным образом, нежели с русскими. Часть нашего флота в Средиземном море разгромлена Панамским флотом. Более того...» Заблокирован пролив Дарданеллы. Нет прохода торговым судам к нам или от нас. Произошло сражение восточнее Мертвого моря, в Иудейских горах. Армия Мехмед Аббас Паши разгромлена. Сам Паша попал в плен. Чтобы его выкупить из плена, запрашивают золото столько, сколько весит Мехмед. После своих слов главный визирь склонил низко голову у герцога панамского большая армия спросил мустафа третий восемь тысяч воинов как мне доложили ответил главный визирь а сколько имелось воинов у абас паши если он был разбит вновь спросил султан главный визирь знал что султану уже обо всем доложили однако вопрос требовал ответа двадцать пять тысяч мой повелитель еще десять тысяч «Заперлись в Медине. Там крепкие стены. Не сомневаюсь, что город может продержаться год», — ответил главный визирь и вновь склонил голову. Лицо султана покраснело. Он сделал несколько вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. В голове султана мелькали мысли. Конечно же, ему обо всем доложили. То, что сейчас говорил главный визирь, было простой формальностью. Султан не мог понять. Так хороши солдаты этого герцога или так плохи янычары Османской империи? В который раз султан подумал, что нужна реформа армии. Как быстро мы сможем собрать армию, чтобы послать в Египет? И что там с этим алибеем алькабиром Кто мне скажет? – спросил султан. Главный визирь хотел ответить, но султан поднял руку и ладонь сжал в кулак, давая понять, чтобы главный визирь замолчал. Он посмотрел на Молдаванджи Алипашу, ожидая ответа от него. «Мы не можем брать армию из Азии. Могут взбунтоваться вассалы. Если взять только 50 тысяч, то понадобится несколько месяцев, чтобы переправить их к Египту. В Европе у нас более подготовленная армия. Но как быть с русскими? Они обязательно воспользуются такой ситуацией. Тогда нам Крым не отстоять», — ответил Алипаша. Ултан посмотрел на Иваз-Заде Халил-Пашу, давая понять, что ждет от него ответа. «В Черном море у нас есть флот. Кроме этого, можно задействовать все торговые суда наших вассалов. Думаю, что тысяч тридцать мы сможем переправить из Европы. Русские войска не расторопны. Тысяч тридцать сможем набрать здесь по гарнизонам. Шестьдесят тысяч будет достаточно, чтобы раздавить армию герцога Панамского». «У него сильный флот, по моим данным, 30 хорошо оснащенных линейных кораблей, но победа в войне всегда достигается на суше», – доложил Халил-Паша. Султан перевел взгляд на силах дар Мехмед-Пашу, давая тому слово. «Мои люди докладывают, что Алибей Аль-Кабир планирует выйти из-под нашего контроля, желая сам стать правителем Египта. Он во всем поддерживает герцога Панамского». Устроил лагеря для военнопленных, снабжает армию герцога лошадьми, повозками и продуктами. У Алибея полководцем его друг, Мухаммад Бей Абу Аль-Дахаба. Можно договориться с ним, и он повернет своих солдат в ту сторону, которую мы укажем. Мухаммад Бей не откажется стать новым наместником Египта, доложил мехмет паша склонив голову и пряча улыбку. Султан задумался. С русскими война протекала медленно, а вот герцог Панамский действовал быстро и решительно. Его требовалось остановить. «Хорошо. Мехмед-паша, проведи переговоры с Мухаммад-беем, он станет наместником, если сделает, как ему укажут. Ты, Халил-паша, собирай армию, в том числе из Европы. Ты же эту армию возглавишь». Я ничего не хочу слышать об этом герцоге, если только мне не привезут его сюда в цепях. Султан махнул рукой, давая понять, что совещание закончено. Когда визири покинули помещение, султан пробормотал себе под нос: "Нет, не надо было начинать эту войну с русскими. Сначала следовало закончить все реформы и привести армию в полную боевую готовность". После этих слов Султан вызвал слугу и приказал принести питья. Он собирался подумать наедине и решить, что делать и как быть. Ни султан, ни его визири еще не знали о событиях в проливе Дарданеллы, но буквально в течение нескольких дней события сами придут в Константинополь.